на второй день пути, когда доктор Дулитл присел отдохнуть на берегу, София не выдержала и сказала, «Да моря я могу добраться и одна. Что может быть проще? Плыви себе и плыви. А вам, доктор, пора возвращаться в цирк? К друзьям? О, ни в коем случае. «Ни в коем случае!» — возразил Джон Долитлук. Он лежал на траве в тени плакучей ивы и смотрел в небо. Суфи нетерпеливо плескалась возле берега. «Мы не знаем, какие опасности поджидают тебя в реке. Давай-ка лучше, прежде чем что-либо решать, расспросим птиц. Над рекой летала пара водяных курочек. Время близилось к обеду, и птицы искали, чем бы позакусить. Доктор подозвал их и спросил, далеко ли еще до усть реки. Миль шестьдесят, не меньше, ответили курочки. по прямой, конечно, будет ближе, потому что река в этих местах Избивается змейки. Ой, как далеко, как далеко вздохнул доктор. Как бы нам добраться до моря, но так, чтобы никто из людей нас не заметил. Ой, это не так-то просто, сказали птицы. На вашем пути будет три препятствия. Первое из них Это мельница с река Хобеса. Он перегородил реку и поставил там большое мельничное колесо. И обойти его можно только по суше. Ну, с этим мы как-нибудь справимся. Правда, София? Не подал духом доктор. А что ждет нас дальше? Дальше... Дальше будет город продолжали курочки. «Там стоят фабрики, и вода течет по желобам и крутит разные машины. В таком желобе тюлениху разрубит на куски не хуже, чем в мясорубке». «Понятно», — протянул доктор. Он все больше и больше убеждался, что без его помощи С до моря не доберется. Придется нам ночью обойти город стороной. Только забирайте вправо к северу, посоветовали курочки. На другом берегу стоят дома, и обойти их незаметно будет намного труднее. Потом дорога станет легче, но у самого моря стоит город Кардиев. Это большой порт и вам через него никак не пробраться. Река там узкая и течет по каменным уступам. Поэтому, как только увидите порт, выбирайтесь из воды и шагайте на север, к морскому берегу. Идти там недалеко, но дорога очень трудная. Вам придется карабкаться вверх на прибрежные скалы. Спасибо вам. Поблагодарил доктор Птиц. Вы нас очень выручили. И доктор Софи снова двинулись в путь. Уже смеркалось, когда они подошли к мельнице старика Хоббеса. Доктор осмотрелся походил вокруг, заглянул в амбары, сараи, и только когда он убедился, что в окрестностях нет ни живой души, София вылезла из воды и заковыляла по большому лугу в обход мельницы. Затем доктор взглянул часок, а когда взошла луна, путешественники пошли дальше. На следующий день они увидели город.